Глава пятая Лия проснулась от веселого щебетания и заливистого свиста птиц над зарослями репейника и крапивы за амбаром. Она сразу поднялась и шепнула на ухо крепко спящей Сейди. «Пора вставать!» Но сестра с просонок только застонала и повернулась на другой бок, натянув на голову легкое покрывало. Что-то начинало беспокоить Лию, и это что-то было связано с наименью Кауфман и ее новым ухажером по имени Лука Бондрагер. это та она как раз и хотела обсудить с Сейди. В последнее время, против Лийных ожиданий, этот Лука открылся с необычной стороны, особенно после собрания, где кандидатов на крещение наставляли пастор Йодер и Диакон Штольцфус. Наимень признала, что во время своего румшпринга вела себя недостойно, раскаялась, и теперь хотела бы примириться с Богом и поправить отношения с пастором Йодором. Само по себе это желание было чистой благодатью, ведь никому не дано знать, когда пробьет его последний час. Действительно, среди амишей многие молодые лишались жизни. Например, пускаясь в багги на перегонки с поездом, многие погибали из-за несчастных случаев, нередких при занятиях сельским хозяйством. Не такой уж безопасной была жизнь скромных людей. Во время встречи с кандидатами на крещение пастор и диакон, подробно комментируя восемнадцать статей дордрехтского исповедания, вразумляли молодежь главным образом на верхненемецком языке. При этом смысл наставлений доходил до леи с большим трудом. Хуже всего было то, что затем надо было отвечать на вопросы, так что ли пришлось проявить мужество и, к удивлению Луки, спросить у пастора, нельзя ли в отрывке из Евангелия от Матфея, где говорится о крещении, разобраться с помощью родителей. Брови Луки подскочили высоко вверх. — А не разбираешь ли ты священное писание сама? — спросил он ее шепотом. «А отец читает нам на ночь из немецкой Библии, на амежском диалекте. Вот и все», — ответила Лия, не испытывая при этом никакого стыда, ведь чтение вслух Священного Писания и в самом деле не имеет ничего общего с его разбором. Как известно, верующие читают и разбирают священные писания, но не в амишских общинах. Лия могла бы добавить, что мама у них молится, как соседи-минониты, без всяких архаизмов, но из природной осторожности не посмела этого сделать. Зачем распространяться о том, как ее родители исповедуют веру, в которой они должны наставлять своих детей? В конце концов, дьякон Штольцфус поддержал Лию, Пусть родители помогают ей исследовать Писание, лишь бы не превращали это в вульгарный разбор по обычаю некоторых церковных групп. Твой отец может прочесть 19 стих из 28 главы Евангелия от Матфея и 16 стих из 16 главы Евангелия от Марка и из английской или немецкой Библии «все равно». Молодым уже давно пора полностью уяснить смысл и практику крещения. Пастор Йодер, хотя и не очень решительно, но все же одобрил высказывание дьякона. «Ладно, Лия, если у тебя возникнут какие-нибудь вопросы относительно вступления в завет, можешь поговорить об этом с отцом». Наимине не терпелось посекретничать с Лией, и тотчас после наставления относительно крещения она отвела ее в сторону. Здесь, на скотном дворе, Наиминь взяла с Лией слово держать язык за зубами и шепотом сообщила, что за ней теперь ухаживает Лука Бондрагер, а потом вдруг выпалила. «Впрочем, можешь сказать Сейди, что я выхожу замуж. Вот удивиться-то!» Непонятно, чем бы закончился этот разговор, не подойди к ним, Ада Пичи. Привет, Лия. Привет, Наиминь. Какое-то время они стояли на прежнем месте, просто с удачей о том, о сем. Затем Наиминь, понизив голос, сказала, что она мечтает видеть Лию с Адой подружками невесты на своей свадьбе. Наступило неловкое молчание. Лия ждала, что Наиминь вот-вот спохватится и скажет, что оговорилась, а на самом деле имела в виду Сейди. Тишину нарушила ада, когда сияющим лицом заявила, что рада стать одной из подружек невесты. — Ну, а ты? — обратилась Наиминь к Лии. — Ты что скажешь? — Мне кажется, тебе лучше предложить это Сейди. «Нет, я предлагаю это именно тебе», — проговорила Наимень, большие глаза ее горели. «Тогда я хотела бы прежде обсудить это с моей сестрой, ведь вы с ней... в общем, вы с ней близкие подруги. Ну да, когда-то были». Эти слова прозвучали, как приговор, и теперь Лия вспомнила их с тоской. «Когда-то были». Она вновь и вновь недоумевала в тишине своей спальни, как вдруг Сейди начала потягиваться в постели. В ожидании, пока сестра встанет и умоется, Ле чувствовала себя крайне неловко. Она поременила еще несколько минут и, наконец, заговорила, я кое о чем хочу тебя спросить, Сейди. Вдруг ей пришло в голову, что не стоит поднимать опасную тему, ведь это может быть непростительной ошибкой. И все же лучше, если Сейди услышит об этом теперь и от сестры, чем потом и от других, — решила Лия. — Что бы ты сказала, Сейди, стань я подружкой невесты на свадьбе на имени? — Это тебе решать, — отозвалась сонным голосом Сейди. А — Стало быть, ты не возражаешь? — Не больше, чем против твоего присутствия на ее свадьбе вообще. — Ладно, а сама ты разве не пойдешь? — выдохнула Лия. — как получится! Сейди села на постели. На свадьбе ждут друзей и родственников, а я для имени не то и не другое. Лия помолчала, а затем в полголоса спросила, «Ты не хочешь мне рассказать, что между вами произошло?» «Ни к чему на имени креститься, вот и все». Сэдди отвернулась и уставилась в окно. «Ты считаешь, что на имени не стоит спешить с крещением? Почему?» спросила Лия. — Думаю, что она это делает по одной единственной причине. — Хочет выскочить замуж? Больше Сэйди не проронила ни слова, и Лия направилась к деревянной вешалке у комода, чтобы надеть коричневое рабочее платье. Стоя там, она почувствовала какую-то неловкость, словно была чужой в своей спальне. — Нехорошо это... «Если наимень... если то, что ты имеешь в виду, правда», — сказала она. «Слушай, а по какому праву ты всех осуждаешь?» — не выдержала Сейди. Хлестские слова сестры поразили Лию, но тут их разговор прервал стук в дверь. «Пора за работу, девочки!» — позвал их негромкий мамин голос. Собрав волосы в узел на затылке, сестры торопливо облачились в рабочие платья, надели молитвенные чепчики и поспешили вниз. С хлопот Сейди по кухне и первой лийной дойке начиналась их ежедневная рабочая круговерть. Под конец дня, когда сестры уже ложились спать, Седи вернулась к утреннему разговору. «Ты, конечно, считаешь меня такой же развратной, как Наимень», — проговорила она. «Разве не так, лия Лия не была готова к этому разговору, хотя брошенный Сейди упрек, по какому праву ты всех осуждаешь, весь день звучал у нее в ушах. «Знаешь, что я сейчас думаю?» — сказала, набравшись смелости лия. Я думаю, что Бог прощает грех любого человека, и мама тоже. Она больше всех тебя любит, Сэйди, она простит, ты только покайся. Мама, может быть, но только не отец. Ах, седи как ты можешь говорить такое, если ты все сделаешь, как положено, преклонишь к Алине и покаешься в собрании, не надо лишних слов, Лия. Сейдин отказ от покаяния болью отозвался в сердце Лии. Ее пугало, что теперь сестра была так далека от Господа Бога и его церкви, как никогда прежде. От этого на душе у Лии стало темным темно. Сейди все еще кипела возмущением, когда на заднем крыльце подняла с пола фонари и пошла через скотный двор мимо колодезного насоса в ночь. Конечно, можно было обойтись стоящим под кроватью ночным горшком, но Сейди хотелось прогуляться возле дома, вдыхая свежий деревенский воздух. Несмотря на то, что, готовясь ко сну, сестры убрали все одеяла, Сейди, переживая тягостную размолвку слией, чувствовала во всем теле необычайный жар. Горячими были даже кончики ее пальцев. Небо было черным, как смоль. Светила луна, окруженная серебристо-белым ореолом. Хотя накануне днем на землю обрушился ливень, ночь была душной, в воздухе парила. Пар, подобно савану, окутывал дом. «Да кто она такая, что повелевает старшей сестре?» Объяснение слии утомило Сейди и стащило ее духовно. Подумать только. Наиминь, лучшая из подруг, не только первой выходит замуж, но еще просит Лию, ее младшую сестру, стать подружкой невесты на свадьбе. От этого можно сойти с ума. Хорошо бы к тому времени, когда Наиминь с лукой поженятся, уехать подальше из Индюшиного холма. На обратном пути Сейди зашла на кухню вымыть руки и выпить на ночь стакан молока с печеньем из обдирной муки. Перекусив, она почувствовала себя несколько лучше и стала было подниматься наверх. Но, что удивительно, отец и мама все еще не спали, о чем-то друг с другом переговариваясь. Сейди была поражена, ведь родители ложились спать раньше всех особенно с появлением Лидии, просыпавшейся на первое кормление в три тридцать утра. Отец говорил, — Нет, нет, не лежит у меня к этому душа. До сих пор мы не виделись с глазу на глаз. А ты хорошо подумала, Ида? Хорошо ли? Прервал маму отец. Ты понимаешь, как все может измениться в доме? Конечно, понимаю, но считаю, пора ей обо всем рассказать. Сейди замерла на месте. О чем это они интересно говорят? Кому рассказать и что рассказать? После маминой реплики голоса за дверью стихли, и родители догадалась, Сейди отправились спать. Однако у самой Сэйди прошел всякий сон, и она, крадучись, спустилась вниз, миновала кухню и бесшумно выскользнула из дома на заднее крыльцо. Тысячи звезд глядели на нее с неба, когда она сидела на ступеньках крыльца. — А ты хорошо подумала? Слова отца не оставляли Сэйди в покое. — Как все может измениться в доме? Она зажала уши и сильно сдавила голову. Вдруг удастся не думать о том, что она услышала. Может быть, родители говорили о ней? Прибежавший со стороны амбара Кинг, поводя носом в сторону луны, уселся на бетонном покрытии недалеко от Сэйди, и она спустилась со ступенек, чтобы потрепать щенка по пушистой шее. «Начинается что-то ужасное!» Дрожа всем телом, прошептала она, — Я чувствую себя просто отвратительно. Глава 6 В четверг Мэри Руфь кончила окапывать грядки и полоть в семейном саду Эберсолов и в их с Анной садах милосердия. Она поднялась с колен и прогнулась назад, чтобы ослабить тянущие боли в напряженных мышцах спины, и в это время заметила вереницу облаков, медленно плывущих в бесконечно прозрачной небесной синеве. Глядя на облака, Мэри Руфь внезапно ощутила с ними какую-то странную, мучительную связь. Такая непоседа, она с нетерпением ожидала начала школьных занятий, способных изгнать снедающую скуку летней поры. Первый звонок в школе прозвенит уже через неделю. Когда они с Анной начнут учиться в школе, маме без дочерей, помощниц по дому, придется туго. Однако государственный закон суров, и мэри Руфи предстоит закончить восьмой класс. Впрочем, она радовалась этому от всей души. Затем она сможет продолжить учебу, правда, в течение всего лишь года, но мысли даже о такой малости вызывали у нее восторг. При этом отец не давал Мэри Руфи никакой надежды на то, что он позволит ей дальнейшую учебу. Расчитывать же на его благословение было и вовсе делом почти бессмысленным. Когда Мэри Руф, набравшись смелости, заговорила с отцом о своем заветном желании, тот просто процитировал Писание. «Ибо мудрость мира сего есть в безумии перед Богом», сказал он с Библией в руках, и на этом их беседа, увы, закончилась. Вопрос дальнейшему обсуждению не подлежал. В его понимании... Уже в самих этих двух словах «высшая школа» была какая-то червоточина, за ними стояли бахвальство и гордыня. С детских лет Мэри Руф не раз слышала, что «хвалиться собой» — занятие постыдное. Но что же делать с ее внутренней потребностью учиться? Неужели из всех амишей она одна, одержима этой страстью? С мотыгой на плече забрела к мэри Руфи Анна. — Ну как, поедешь со мной в Страсбург? — спросила она. — В магазинчик с сувенирами? — Ну да, у меня скопилась новая партия платочков на продажу. — Хорошо, только поедем сразу же после обеда, пусть мама с Лидией подремлют, а проснуться мы уже тут как тут, вернулись обратно. «Только никому о нашей поездке не говори, ладно?» Сияя улыбкой, попросила Анна. Хм, понятное дело. Пока Анна будет оформлять договор с магазином, Мэри руф сможет заглянуть в публичную библиотеку, ведь теперь ее больше всего заботит новый учебный год. В крайнем случае она просто спрячет библиотечные книжки под кроватью. Анна ее не выдаст тут сестру упрашивать не придется. Совершенно очевидно, что Анна ждет не дождется, когда вступит в завет с Богом и примкнет к камешской церкви. Скромная, робкая и застенчивая, особенно среди чужих, ее сестра когда-нибудь станет прекрасной женой и матерью. Мэри Руфь, конечно, радовалась такому будущему Анны, ведь они с ней были двойняшками, но... Вот это «но» заключалось в ее, Мэри Руфе пристрастии, лучше сказать, глубокой любви к серьезному чтению. Необходимость пожертвовать всей оставшейся жизнью ради амирской церкви расстраивала Мэри Руфь, и это еще мягко сказано. Сейчас она была благодарна судьбе уже за то, что до той поры, когда ей все-таки придется сделать выбор, В ее распоряжении есть еще несколько лет. — Ты не против, если я, когда мы остановимся у магазина сувениров, сбегаю в одно место? — спросила она Анну, когда девушки уже ехали в крытой фамильной багги. Для поездки Мэри Руф решила выбрать именно эту багги, а из пары отцовских упряжных лошадь порезвее, что было вполне естественно, поскольку небо хмурилось, наверное, к дождю. — Ну, зачем темнить? Говорила бы напрямик. Мягко, даже печально сказала Анна. — Ты ведь собираешься в библиотеку? — Да. Анна сидела слева от Мэри Руфи, и по ее Анны, дрожащим ресницам можно было догадаться, в каком она напряжении. — Честно говоря, каникулы мне нравятся больше, а ты, ты, как видно, живешь учебным годом. «Ты меня прекрасно понимаешь». Мэри Руф помолчала, а потом продолжила. «Как ты думаешь, что сделает мама, если вдруг найдет припрятанные библиотечные книги?» «Хочешь сказать, что ты не можешь не читать?» «Книги для меня как друзья, и напечатанные слова как живые». Пожав плечами, Анна не проронила ни слова. Знаешь, почему я читаю запоем? Потому, что я читаю особые книги. Рискнула приоткрыться Мэри Руфь. Пойми меня правильно, я неплохие книги имею в виду. Честно говоря, мне нравится читать романы, сочинения с выдуманными событиями, героями, истории о том, что могло бы быть. Тут она засомневалась, примет ли такое объяснение ее двойняшка. «Ну уж не знаю», — сказала Анна. «Можно понять, когда ты берешь книги по географии и воображаешь, что путешествуешь по всему свету, но сочинение, вымышленные герои, вымышленные события...» Вздохнув, Мэри Руф призадумалась, как бы убедить сестру в том, что для нее было само собой разумеющимся. «Послушай, Анна...» Романы для меня как оазис в пустыне. Когда думаешь, что остается лечь и умереть от жажды, вдруг находишь источник чистой прохладной воды, и эта вода дает тебе новую жизнь, и ты можешь пить, и пьешь сколько душе угодно. После этих слов, как показалось Мэри Руфи, с Анной случилось что-то непонятное. С побледневшим лицом, отчаянно моргая, она стала разглядывать дощатый пол повозки. — Что с тобой, Анна? — Мне непонятно, о чем ты толкуешь. Вот и все. Стало быть, ясно. Анна не одобряет ее пристрастие к чтению. Более того, Анну до глубины души беспокоит то, что ее двойняшка одержима книгами, особенно романами. — Жаль, что я и открылась, — подумала Мэри Руф. Наклонившись, она головой слегка коснулась головы сестренки так, что их белые молитвенные чепчики образовали символическое сердечко. Между тем их повозка, спасибо расторопной лошади, неуклонно приближалась к Страсбургу. Когда Мэри Руфь, перебежав через улицу, юркнула в библиотеку, Анна, держа в руке корзинку с недавно вышитыми носовыми платками, направилась в магазин сувениров. По счастью, хозяйка магазина Фрэнсис Брубикер, миниатюрная женщина лет тридцати, была на своем месте. Она тут же расплатилась с Анной, а затем приняла от нее на продажу сорок хлопковых носовых платков. Треть из них на сей раз составляли платочки с вышитыми по канту шмелями. На остальных были птичьи гнезда с бледно-голубыми яйцами, а также крошечные корзины с фруктами, причем все разного цвета. Анна решила сменить вышивку. Разные пташки и яркокрылые бабочки предпоследней партии покупателям приелись. Анна еще была в магазине, когда в него вошли две англишерские женщины, одна болтливее другой, и начали охать и ахать по поводу разных вещиц, будто бы сроду не видовали изделий ручной работы. Слова «Ах, ручная работа!» они повторяли с особым почтением и чаще всего однако заметив стоявшую прилавку анну они тотчас переключили на нее свое внимание и принялись откровенно ее разглядывать всякий раз когда они указывали на нее пальцами ей приходилось отводить глаза, переживая знакомое невольное чувство неловкости, которое она обычно испытывала в семейной придорожной лавке честно говоря Анна почти постоянно переживала это странное чувство. И как жаль, что сейчас в магазине рядом с ней не было Мэри Руфи, удравшей на свидание со своими возлюбленными книгами. На днях заглянула сюда одна женщина, видать и замешей, а за ней целый выводок. Это Фрэнсис из-за прилавка обратилась к Анне. Ей понадобился набор носовых платков с вышивкой Ришелье по образцу. Она показала мне его. — Удивительно, — подумалась Анне. — И что же там было? — Изящная такая бабочка в уголке, вышитая золотом по изумруду. — И это было, вы говорите, Ришелье? Френсис кивнула. Той женщине нужны были только такие платочки и никаких других. Она сказала, что будет раздавать их на свадьбе сына и могла бы зайти за ними примерно через месяц. Ты могла бы вышить такие платочки на продажу? Может быть, только мне надо взглянуть на образец. История с заказом заинтриговала Анну, но она и виду не подала. Дело в том, что за всю свою жизнь она вышила в технике-решелье только одну такую бабочку. Ужасно симпатичная бабочка получилась, — думала Анна, когда ей случалось об этом вспоминать. Три года назад она преподнесла этот носовой платок вместе с наволочками, вышитыми крестом, на Сейдин шестнадцатый день рождения. Сестра так обрадовалась подарку, что Анна решила, это решелье с бабочкой будет уникальным. В честь вступления Сэйди во взрослую жизнь она никогда не повторит этот узор на других платочках, ни для продажи, ни для подарков. Я с удовольствием вышью еще, но только не с этим узором. «Что за женщина?» — подумала Анна, интересовалась носовым платком, так удивительно похожим на Сейдин, но промолчала, больше не проронив ни слова. Однако она не могла выбросить из головы эту историю, настолько та показалась ей странной и приуныла. «Кто-то, наверное, увидел обычный платочек Сейди и скопировал его», — решила она про себя. По пути домой повозкой правила Мэри Руфь, сидевшая на козлах с кипой библиотечных книг на коленях. — И как ты все это собираешься пронести в дом? — спросила, глядя на книги, Анна. — Как-нибудь, незаметно, по две книжки. — Кстати, почему бы нам не поменяться местами? — сказала Мэри Руф и передала вожжи Анне, которая тут же пересела на ее место. — Довольно долгое время они ехали молча. Мэри Руфь жадно перелистывала «Хижину дяди Тома» — первую книгу из объемной стопки. К тому времени, когда лошадь свернула на узкую дорогу в сторону водяной мукомольной мельницы предприятия Рорера, она уже прочитала первую главу. Сердце ее возмущалось и сострадало рабыне Элизе и ее красивому маленькому сыну Гарри. Сочинение Бичер Стоу пробуждало в Мэри Руффи такие пылкие чувства, что она снова и снова спрашивала себя, по силам ли ей когда-нибудь разлюбить печатное слово. Сможет ли она, прочтя уйму книг, начитаться так, чтобы удовлетворить потребность в чтении, а затем подыскать себе церковную общину и жить так, как живут все амиши? Хватит ли этого источника радости на долгие годы, когда она уже не посмеет читать? Ну что ж, — решила она, — ничего другого не остается. Хотя прежде колено преклоненного вступления в завет с Богом и церковью ей придется во всем признаться пастору Йодору, особенно в пристрастии к романам. Мэри Руфь ногтем отметила страницу, а затем спросила у Анны, В каком возрасте той хотелось бы креститься. — Лет шестнадцать, — ответила Анна. — Кажется, нам предстоит вступить в общину в одно время. — Ну да, это она так думала. На какое-то время Анна замолчала, а потом проговорила. — Мэри Руфь, мне порой кажется, что в конце концов ты захочешь учиться дальше и... «Наверное, так и будет», — прервала ее Мэри Руфь. «Ладно. А как же Илья Штольцфус? Как ты поступишь с ним?» Мэри Руфь немного помедлила. «Стоит ли сейчас об этом думать, ведь мы еще не вышли годами, да и самому Ильи всего четырнадцать». Анна сидела, не поворачиваясь в ее сторону, и смотрела вдаль. Мэри Руфи пришлось наклониться вперед. «Прости, я чем-то тебя расстроила?» «Да ладно, ничего страшного», — поспешила успокоить ее Анна. Немного посопев, она откинулась назад. «Мне кажется, что Илья смог бы на тебя повлиять. Что не говори, а твое будущее может сложиться иначе». Дело в том, что этот Илья начал портить Мэри Руфи все удовольствие. Чем больше она с ним сталкивалась во время богослужений и прочих собраний, чем чаще она с ним разговаривала, пусть и недолго, тем сильнее он ей, честно говоря, нравился. Словно ходишь босиком по жгучей крапиве и видишь, как она обжигает пальцы. Да, их сильно тянуло друг к другу, но если она уступит чувствам, то пройдет немного времени, и он начнет провожать ее после спевок домой. Закончится пора ухаживаний, и что потом? Что, если та же самая ненасытная страсть к чтению проявится в их одном или нескольких детях? Это обернется страданием для обоих кланов — и Эберсолов, и Штольцвус. — Нет, — думала Мэри Лучше эту сердечную тягу подавить еще в зародыше и ради себя, ради своих амбициозных мечтаний отвергнуть ее, как грубую, порабощающую, постоянно отвлекающую на себя силу. Она знала, что ей суждено учительствовать. Короче говоря, Мэри Руф не могла отречься от своего призвания. Оно ей казалось самым важным из всего, что есть на Божьем свете. Когда сестры приехали домой, небо заволокло грозовыми тучами, стало совсем темно. — Скоро польет, — сказала Мэри Руфь, помогая Анне выпрячь лошадь из баги. Хороший дождь урожаю не повредит, — произнесла Анна, и шумно, чтобы слышала Мэри Руфь, перевела дух. — Хочешь, я забегу домой и посмотрю, где сейчас мама? Мэри Руф кивнула, отметив про себя, каким страшно озабоченным взглядом смотрит на нее Анна. «Да, посмотри, а я между тем напою лошадь и задам ей овса». Анна отправилась в дом и тут же, улыбаясь, вернулась назад. «Мама наверху кормит Лидию», — прошептала она. «Давай прямо сейчас». «А как ты думаешь, где отец?» Он слие на выгоне, ведет на дойку коров. Тут же выпалила Анна, словно ответ у нее был готов. Сейди тоже? Да бог с ней, ответила Анна, покачав головой. Ее нигде не видно, и потом, разве ей не все равно? После этого короткого разговора Мэри Руф без всякой опаски со стопкой из семи книг в руках направилась через скотный двор прямо в дом. Сестры в торопях миновали пустую кухню и по длинному лестничному маршу поднялись в свою спальню. Анна шла впереди, время от времени оглядываясь на сестру. В комнате, разделив книги на две стопки, Мэри Руфь опустилась на колени и как можно дальше задвинула под кровать стопку из четырех, а затем и трех книг. — Кому, — проговорила она, поднимаясь, — придет в голову заглядывать под мою кровать? После ужина Мэри Руфь вышла на заднее крыльцо. Как обычно, в этих широтах сумерки сгущались очень быстро, хотя для короткой прогулки было еще достаточно светло. Передумав гулять, Мэри руф решила зайти в амбар. Длинный канат, напоминавший ей о счастливой паре детства, свисал здесь с высоких стропил. На упакованном в тюке сене, среди утомившихся животных, медленно шевелящихся внизу, в своих теплых и пыльных загонах, Думалось необыкновенно легко. Где-то рядом находилось и целое семейство кошек, ночных охотниц на мышей. По дороге в амбар Мэри Руфю заметила в поле отца, беседующего с сыном кузнеца Гедеоном. Положив руку на плечо Геда, отец благодарил его, наверное, за оказанную сегодня помощь. «С каждым днем отношения отца и Геда становятся все ближе», — подумала Мэри Руфь. «Не иначе отец что-то замыслил, ведь он в любой ситуации умеет находить веские аргументы, хотя, чтобы помешать ли выйти замуж за Иону, времени у него остается совсем немного». Если отец не успеет заинтересовать Лию сыном кузнеца, он вынужден будет что-то решать с помощником по хозяйству, после того, как лес и ионой откроют свое дело. Почти на полный рабочий день отцу придется нанять батрака, и этим батраком, скорее всего, станет гет. Какое жало в плоть бедному отцу, который спит и видит его своим зятем, а вовсе не батраком? Потому, как горели щеки отца, потому, с каким жаром он отзывался о геде, особенно в присутствии Ильи, Мэри Руфь понимала, сколь пристрастен их отец в отношении этого физически крепкого юноши. Как бы там ни было, мэри руфь отдавала себе отчет в том, что отец так или иначе, но помешает Лии выйти замуж за любимого ею Иону. При одной мысли об этом она стискивала зубы, ни себе, ни сестрам не желая зависимости от чужой воли. Глава 7 В пятницу на рассвете было не так душно, как обычно, так что Авраам, Ида и их дочери начали рабочий день с благодарности Господу за неспосланное облегчение. Придорожной лавкой сегодня, согласно очереди, распоряжалась Мэри Руфь. Алия, Сейди и Анна занялись борьбой с вредителями. По всему громадному огороду им предстояло распылить аэрозоль, иначе плодами воспользуются не люди, а вредные жучки. Час за часом без передышки трудилась Лия над урожаем тыквенных, моркови, перца и огурцов. Поскольку солений и маринадов в этом году было заготовлено предостаточно, мама предложила остаток урожая распродать в лавке или раздать, если найдется кому. Даже за изнурительной работой у Лии не выходили из головы мысли о старшей сестре, хотя усилием воли она побуждала себя размышлять о родной полянке в лесу. С тех пор, как Лия рассказала Сейде о предложении на имении, Сестры были, можно сказать, на ножах. Поэтому-то та уютная полянка стала казаться Лии еще более привлекательной. Теперь она просто не знала, как подступиться к сестре и что ей сказать. Чувство досады по отношению к Сейде преследовало Лию с самого утра. Однако разделявшая сестер молчание порождало чувство похуже досады. Немая, злая обида медленно и неосознанно накапливалась в душе Сейди. Это было для Лии явно. Но всякий, даже малейший намек на необходимость покаяния ее сестра встречала в штыки. Закончив работу в огороде, Лия поспешила к тете Лизи, чтобы вместе с ней отправиться на поиски рожкового дерева. Заодно она рассчитывала поговорить с ней по душам. Для этой цели как нельзя лучше подходила прогулка по лесу в поисках полянки с заветным деревом. Безусловно, тетя Лиззи увидит в этом не повод для сплетен, Боже, сохрани, а возможность помолиться о снятии бремени, лежащего на сердце Лии. Ошеломляющая борьба чувств заставляла лию сомневаться, не гаснет ли огонь ее молитв, достигая лишь потолка спальни. Если это действительно так, то что мешает ее молитвам возноситься к престолу благодати с мольбой о благовременной помощи? Не успела Лиев бежать через заднее крыльцо в домик тети Лиззи, как тут же попала в ее объятия. На тетушке был видавший виды фартук, а только что вымытая кухонька купалась в солнечном свете. Знакомый гостеприимный запах свежеиспеченного хлеба манил Лию за стол. — Гуд, как замечательно пахнет! — воскликнула она. — Вот испекла дюжину булочек с корицей и овсяной каравай для семейства Нолт, — сказала тетя Лизи, наливая гостье стакана охлажденного чая. — Прокатимся к ним? Тут недалеко. Видя радостные глаза тети Лиззи, Лия не решилась, не хватило духу даже заикнуться о своем желании совершить экскурсию в лес и тем самым воспрепятствовать тете в ее великодушном деле. — Да, прокатимся! — воскликнула она, не оставляя правды надежды позднее все-таки сходить с тети в лес. Дорогой к Нолтам по Джорджтаун-Роуд Лия рассказала тетушке о том, что тяготило ее сердце и смущало душу. Все это время, пока Лия говорила о последней размолвке с Сейди, тетя Лизи крепко держа вожжи, не отрывала от дороги глаз. — Сейди слышать не желает о свадьбе на имени. Тебе это не кажется странным? — спросила Лия. Сдается мне, что это Наиминь не желает видеть Сэйди на своей свадьбе. лия не сдавалась? Но как это может быть? Не спеша отвечать, тетя Лиззи перевела дух. Подруги иногда расстаются по разным причинам. Честно говоря, нам надо радоваться тому, что Сэйди уже не водит дружбу с Наиминью». Может быть, но я убедилась в том, что наимень полностью порвала с миром. Не смею утверждать, но мне кажется, что теперь она более повернута лицом к церкви, чем когда-либо. При этих словах тетя Лиззи просветлела лицом. Верю и надеюсь, что ты не ошибаешься. Затем они потолковали о всякой всячине, особенно о цветах и овощах, которые растут в саду-огороде у тети Лиззи и мамы. Однако вскоре Лия решила открыть тетушке свое желание. — А мне все вспоминается то необыкновенное дерево, рожковое, понимаешь? — Конечно, радость моя. Думаю, мы отыщем его, когда вернемся домой. Как хорошо, что ей удалось поговорить с любимой тетей по душам. Весьма довольная, Лия устроилась на козлах, откинулась назад и стала смотреть в бесцветное небо. Эх, быстрее летели дни, пока не вернется и она. На веранде Анна гонялась с хлопушкой в руках за двумя припротивными мухами. Мама велела ей вернуться домой, чтобы спрятаться от полуденного зноя, потому что вид у нее был крайне болезненный и истощенный. Ну и ладно, она уже здесь» причем не прячется на кухне с высоким стаканом чая со льдом, не обмахивается веером, а действует исполненной решимости прихлопнуть надоедливых насекомых. Честно говоря, она всю неделю мучилась приступами головной боли, но никто, кроме двойняшки, этого не знал. И как же подвела ее Мэри Руфь, когда сказала маме, что за Анной, дескать, нужен глаз до да глаз? — Это как сказать, — подумалась Анне, — ведь у нее все в отменном порядке. Вот только нарастает отвращение к учебе в школе, а сентябрь-то не за горами, чего уж скрывать. Ах, было бы круглый год лета! Хотя девочки Эберсол начинали суетиться по хозяйству уже с конца весны, им приходилось копать, сажать, чаще стряпать и наводить порядок в доме, Но именно это и нравилось Анне больше всего. Ей нравилось заниматься рукоделием, а приятнее всего было вышивать носовые платки и наволочки. Она неустанно благодарила Бога за тот доход, что имела, продавая свою вышивку в Страсбургском магазине сувениров и в семейной придорожной лавке. От слабости у Анны подкашивались ноги, и она опустилась в отцовское кресло орехового дерева стоявшее на кухне возле окна уронив на пол хлопушку она откинулась головой на спинку кресла ее глаза уже слипались когда на кухне неожиданно появилась сэйди тебе не лучше анна спросила она направляясь к рукомойнику а не беспокойся все в порядке вот — проговорила Сэйди, предлагая ей стакан воды. — Мама сказала, что у тебя болит голова. Выпей два стакана, это прогонит головную боль. Анна взяла стакан и начала мелкими глотками пить воду, наблюдая, как Сэйди возвращается к рукомойнику ополоснуть лицо, а затем насухо вытирает его передником и достает еще один стакан. Налив себе воды, она, наконец, уселась за стол с таким красным лицом, какого Анне видеть еще не доводилось. Какое-то время сестры сидели молча. Затем Анна, собравшись с духом, поднялась и проговорила. «Интересно, а ты когда-нибудь хвасталась тем платочком, который я подарила тебе в день рождения? Ну, тем, с бабочкой, золотом по изумруду». Неожиданный вопрос Анны, казалось, смутил Сейди. Нахмурившись, она покачала головой. — Нет, не думаю. Озадаченная внезапным смущением сестры, Анна заставила себя улыбнуться. — Я не удивлюсь, если кто-нибудь в округе, члены нашей семьи не в счет, увидев этот платочек, начнет торговать такими же. Сейди долго молчала, а потом прошептала. «Тот платочек потерян, причем навсегда». «Потерян?» — поразилась Анна. «Но я вышивала его только для тебя. Ты его обронила?» Сейди медленно покачала головой. «Я не сказала, что обронила». Слабый голос Эдди был едва слышен, будто она только что вернулась в похорон близкого человека, и скорбные чувства лишили ее последних сил. «Тогда что же?» «Умоляю, Анна, не расспрашивай меня об этом. Мне нравился твой подарок, но теперь он потерян, и мне его не вернуть». Обиженная явным невниманием Сэйди к ее рукоделию, Анна задумалась над странным ответом старшей сестры. Интересно, не та ли женщина, что заказывала платочки ручной работы на свадьбу сына, новая владелица носового платка, вышитого ею в подарок Сэйди на день рождения? Неужели это так? Печально подумала Анна, но ни слова не сказала сестре. Когда тетя Лиззи поспешила к парадному входу, сложенного из красного кирпича дома Ноутов, Лия, отпустив вожжи, осталась сидеть в багги. Лаванда нежных тонов и бледно-оранжевые георгины украшали двор Энглишерского дома. Это был не двор, а просто картинка, такой же ухоженный и опрятный, как и стоявший поблизости, в десятки метров отсюда, дом Амишей. Лия сидела и предвкушала с сегодняшнего вечера много радости. Отец собирался читать ей семейную Библию с переводом мест, связанных с заповедью крещения. Сегодня за обедом он сам предложил приступить к чтению. Чем скорее, тем лучше. Несмотря на очевидное недовольство отца, приближающейся свадьбой, Лия находила его заботы безопасными для себя и была этим довольна. «Я ни в чем не подведу отца», — подумалась ей, — «хотя он теперь и досадует на меня. Самое главное, он любит Божье слово и готов с ней над ним размышлять. Это ли не свидетельство отцовской радости, по крайней мере, по поводу предстоящего обряда крещения дочери, необходимого условия вступления в брак?» Видит Бог, Авраам не препятствует Лии сочетаться браком с Ионой, хотя ему этого и не хотелось. Послышались шаги, Илия, обернувшись, увидела тетю Лиззи. Она возвращалась по дорожке, размахивая руками и улыбаясь. Устраиваясь на козлах, тетя заговорила о новорожденном нолтов, сравнивая его с нераспустившимся бутоном. Лия слушала ее с интересом. — Эх, надо было мне пойти с тобой. — Успеется. В другой раз. Тетя Лиззи цокнула языком и пустила лошадь, направляя баги с обочины на дорогу. — Хозяйке здесь нужна работница по дому на два-три дня в неделю. Может быть, Сэйди согласится? Как ты думаешь, Лия? — К твоему сведению? — ответила та. — В общем, ты об этом даже не заикайся. — Но ведь мы должны чем-то помочь этой милой женщине, разве не так? — Ну ладно, только между нами. Наша младшая сестра вызывает у Сейди одно отвращение. Тетя Лиззи кивнула. — И все же мы должны ей помочь, ласточка моя. — Ты действительно считаешь, что нет никакого выхода, принимая во внимание все обстоятельства? Этот вопрос положил начало оживленному разговору. Тем временем лошадь, свернув с дороги, по длинному проселку довезла их до дома Эберсолов. — Тогда, может быть, Мэри Руфф или Анна? — тетя Лиззи дернула вожжи. Об этом я сначала поговорю с твоим отцом, хотя сомневаюсь. Не больно до горячо он примет это. Я не удивлюсь, если отец с порога отклонит твое предложение. Тетя Лиззи, подмигнув, улыбнулась. Предоставь это мне. Лию озадачила столь уверенная реплика тети лизи но она ничего не сказала, надеясь продолжить разговор за прогулкой по лесу. В закатном свете Лия и тетя Лиззи проворно поднимались по склону холма в лес. Очарованные тишиной, время от времени они останавливались и прислушивались к малейшему треску и шороху, к возне хватающих станожек полосатых ужей и мельтешению других исполненных жизни малых тварей, снующих под несколькими слоями листьев и хвороста. Стоя посреди леса, Лия вдруг поразилась словам, которые только что сорвались с ее уст. «Как ты думаешь, что бы случилось ради Сэйди свое дитя в срок, ну, если бы ее сыночек остался в живых, и как поступили бы отец с мамой, останься при этом Сейди без мужа?» Тетя Лиззи немного помедлила. «А знаешь, на этот вопрос ответить нетрудно». Удивленная Лия посмотрела на тетю Лиззи. «Неужели отец и мама отнеслись бы к этому спокойно?» «Этого я не говорила. Я просто думаю, что вскоре они приняли бы дитя. В конце концов, он их внук. И все равно чего-то мы, наверное, никогда не узнаем». «Да, Господь щел нужным забрать драгоценное дитя в черток своей славы» но, в конце концов, ему виднее. Подумать только, как бы терзалась всю жизнь Сейди, любя отца ребенка и не видя его рядом. Я сомневаюсь, что это бы слишком заботило парня. Прервала ее тетя Лиззи и снова устремилась в гору. Ли же вдруг подумалась, а кто был отцом Сейдиного ребенка? Она знала только его имя — Дерри. Это имя было неприятно даже вспоминать, ведь стоило Лии, пусть про себя, его произнести, как ей представлялся коварный обольститель, с которым и знаться-то не хотелось, чтобы потом об этом не жалеть. Лия не отставала от тети из ни на шаг и от всей души обрадовалась, увидев впереди, метрах в четырех от себя, искомое дерево, «Ах, ты его нашла! Ну как? Каким образом?» Тетушка нежно погладила толстый ствол. Огромное, просто гигантское дерево. Так ведь таких деревьев в лесу раз, два и обчелся. «Это, наверное, одно из самых могучих, если не самое могучее». Лия обернулась, чтобы запомнить, как они вышли к этому месту. — Тебе не кажется, что мне самой обратно дорогу не найти? — Что ж, обозначим для тебя обратный путь. И тетя Лиззи нагнулась за известняком для того, чтобы помечать им деревья. — Теперь ты не будешь думать, что мне опасно ходить сюда одной? Улыбка тети Лиззи погасла. — О, я никогда не буду думать иначе выглянуло солнце, и тонкий пучок света, прорвавшийся сквозь естественный зеленый свод, осветил под их ногами клочок земли с травой. — Смотри! — воскликнула Лия, и на душе у нее внезапно полегчало. — Смотри, какой яркий свет! — Уж не думаешь ли ты, что это небесное знамение? — Ах, как смелость над этим Лия, а с ней и тетя Лиззи! — И все же, — подумалось Лии, — отчего это солнечный луч нашел их именно в этот момент? Когда после ужина на кухне была убрана вся посуда, и мама ушла в спальню перепеленать Лидию, отец с Лией расположились рядом друг с другом за столом. Между ними лежала открытая семейная Библия. Сейди и Мэри Руф играли на полу в шашки — А Анна вышивала лазуревку на белом хлопковом носовом платке. Дедушка Иоанн, пришедший поужинать со всеми, сидел в кресле качалки возле двери, ведущей на заднее крыльцо. На его морщинистом, коричневатого цвета лице блуждала благодушная улыбка. «Начнем с того, как Иоанн крестил Господа Иисуса». Проговорил отец и приступил к чтению, водя пальцем по тексту. «Я крещу вас в воде, в покаяние. «Это слова самого Иоанна Крестителя?» — перебила Лия. Отец кивнул. «Господь принимает крещение и тем самым подает нам пример, сам будучи безгрешным агнцем Божьим». Божье слово не переставало принять Лию. Отец продолжал. «А теперь слушай мое самое любимое место в этой главе». «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сея отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Исея — глаз с небес глаголющий». Все есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. При упоминании о голубе Лена вострила уши. Господь Бог благословил Сына Человеческого, послав ему в качестве знамения нежную белую птицу, символ мира. Нельзя легко смотреть на подобные вещи, как это делают некоторые. Мозолистые руки отца были сложены на Библии. Принадлежность к церкви считается свидетельством покаяния и абсолютной преданности собранию скромных людей. Она словно дверь в совершеннолетие. При этих словах, как заметила Лия, Сейди подняла голову. Если все это время она слушала отца, то это просто замечательно. Особенно теперь, — подумала Лия, припоминая их последнюю ссору и обмен колкостями. Отец перешел к чтению из Евангелия от Марка, к 16 стиху 16 главы. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». «Когда говорит Господь, по коже бегут мурашки», — благоговея перед Писанием, — сказала Лия. Вскоре отец закрыл Библию и достал другую книгу — монументальная в 1100 с лишним страниц, зеркало мучеников. По сути дела, эта книга, Амишская летопись кровопролитий и унижений, была историей в общей сложности 1700 лет христианского мученичества. Послушание Богу ведет к искуплению исключительно узким путем, и этот путь находят немногие проговорил отец перед началом чтения. «Отделенные идут узким путем?» Отец благочестиво подтвердил. «В этом вся наша жизнь». «Мы явимся перед ним непорочными в радости», добавила Лия, провозглашая истину, которой была научена с детства. «Теперь я хочу прочитать тебе о нашей прародительнице» о моей праматери, жившей много поколений тому назад. Отец перелистывал страницы зерцала мучеников с таким благоговением, словно это была святая книга. Он начал читать свидетельства о Катарине Мейлин, которые за праведную веру выжгли на щеке клеймо. «Катарина не предала учения о повторном крещении взрослых», — читал отец. Переживая за храбрую, богобоязненную мать одиннадцати детей, лия едва сдерживала слезы. Ей не верилось, что сама она в подобных обстоятельствах проявила бы такую же стойкость. Желает ли она умереть ради Господа Бога? По крайней мере, ей хотелось молиться, а не спасла не свыше твердой веры и силы духа. А Катарина осталась в живых? в полголоса спросила Лия. С туго связанными ногами ее отправили в подвал женского монастыря, где долгое время держали на хлебе и воде, прочел в ответ отец. Он поднял голову и шумно вздохнул. Только однажды ей разрешили написать напутственное письмо своим взрослым детям. Вытянув шею и уставив глаза на отца, Лия напряженно слушала. «Прочти до конца, можешь?» Отец кивнул и, водя пальцем по странице, продолжил чтение. «Всякий день Катарину избивали до полусмерти, но так и не заставили ее отречься от веры, и в назначенное время Бог по своей благодати разрешил ее земные узы». Катарину Мелин морили голодом и избивали до полусмерти? Лия страдала от услышанного так, что у нее не было сил переспросить. Поистине, прародительница отца была преданной служительницей Господа. Голос отца задрожал. Вот что написала Катарина своим дорогим детям. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день Оны, и. и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Катерина пожертвовала собой ради веры. Ле почувствовала себя обличенной. Крещение удостаиваются люди, покаявшиеся, люди, достойные воскресения. Достойна ли она при исполнении заповеди водного крещения предстать перед лицом всемогущего? В кресле качалки тихонько захрапел дедушка Иоанн. Лия посмотрела на отца, и когда он немного нахмурился, поняла, что чтение на сегодня закончилось. — Проводи меня, Лия. Вдруг сказал дедушка Иоанн и с трудом поднялся, опираясь на трость. Лия поспешила подхватить его под руку и, поддерживая, повела через передний покой к смежной двери, ведущей в небольшой флигель во дворе. Все последующие дни она с жадностью станет размышлять о писании, о твердой вере их прародительнице и множестве важных вещей, которые в этот вечер открыл ей отец. Пока же она была благодарна дьякону Штольцвусу и пастору Йодору за то, что они разрешили ей обсудить с отцом священное писание. Сэйди, насколько знала Лия, по подобным вопросам с отцом никогда не советовалась. Глава восьмая Иона по-прежнему часто писала ли ей, и она по-прежнему отвечала ему так быстро, как только могла. При этом она ни разу не заикнулась о том, как однажды к Аврааму заехал отец Ионы, чтобы по какому-то срочному делу переговорить с ним с глазу на глаз. Мало ли что могло произойти между ними». Однако Лия то и дело подавляла тревогу, не желая слишком долго размышлять над этим неожиданным посещением. Суббота, 16 августа. Дорогой Иона, завтра воскресное богослужение состоится в доме Эберсолов. Отец, наверное, прав. Собрание лучше проводить в амбаре, ведь там не так душно, как в других помещениях. Вообще-то у нас зарядили послеполуденные дожди. Это большое благо для земли. А вот фермерам это не с руки, ведь сейчас полным ходом идет третий покос люцерны. Часть вечеров я провожу с дедушкой Иоанном. Много интересного он рассказывает о старом времени и о своей юности. Ты бы навестил его через месяц, когда приедешь к нам исполнить заповедь крещения. Можешь вместе со мной, если захочешь. Нейминь Кауфман собирается замуж. Я согласилась быть подружкой невесты на ее свадьбе 11 ноября. Несколько недель я наблюдаю за ее поведением на катахизационных занятиях и мне кажется, что она уже совершенно готова предаться служению Господу и Его народу. Кто знает, вдруг у нас завяжется доброе общение с Наименью и Лукой, когда обе наши пары наладят семейный быт. Подчас меня тревожит Сэйди. Как это мы, младшие, Наимень и я, выйдем замуж, а она останется ни с чем? Что и говорить, пережить такое ей непросто. Хочу кое о чем с тобой поделиться. Отец разрешил Мэри Руфи стряпать и вести небольшое хозяйство у Нолтов, наших соседей-энглишеров. У них в семье новорожденный. Я писала тебе об этом. Для меня все это крайне непривычно, поскольку после того, как Сейди окончила публичную школу, Отец начал оберегать нас, младших дочерей, от внешнего мира. Как ты думаешь, насколько разумно позволять молодой невинной девушке работать у энглишеров? Что до меня, то, исполнив заповедь крещения, я готова следовать за Господом и жду не дождусь самого святого для меня мгновения, когда склонюсь перед епископом и церковным собранием. «О, как хочется поскорее увидеть тебя, Иона! Подумать только, мы оба скоро примкнем к церкви. Твоя любящая и верная подруга, Лия!» Закончив писать письмо, Лия аккуратно сложила его и сунула в конверт. «Ах, как ей не хотелось оставлять уютное лесное убежище!» Прижавшись спиной к стволу рожкового дерева и подняв глаза, она принялась рассматривать его роскошную крону. Тихому течению ее жизни суждено навсегда измениться. Она уже не будет жить под покровительством отца, хотя никогда не перестанет почитать и любить его наряду с мамой. Отныне место ли ей среди скромных людей это место супруги и помощницы Ионы, а в надлежащее время и матери его детей. Недавно отец прочел Лии о последнем свидетельстве веры Катарины Мейлин, и теперь она постоянно размышляла о судьбе анабаптистских мучеников. И самой ей выпало непростое испытание, отделявшее ее от действительных членов Амежской церкви здесь, в Индюшинном холме. Дело в том, что глубоко в своем сердце она хранила чужую тайну. С одной стороны, Лия чувствовала, что Господь Бог, Искупитель, призывает ее покаяться перед собранием святых в данном сейде в прошлом году греховном обещании. С другой, не смела этого сделать из страха перед тем, как в дальнейшем сложатся ее отношения с сестрой. Если бы она нарушила данное Сэйди слово, отец понял бы Лию и в конце концов ее простил. Но когда до него дошла бы суть признания в недостойном поведении старшей дочери, его, несомненно, загрызла бы совесть, ведь никогда не забывая о диком румшпринге Сэйди, он не придавал ему столь большого значения. Ясно что такая исповедь Лии могла стать причиной непомерного отцовского горя. Поняла бы Лию и мама во всем согласная с отцом. И в самом деле, что оставалось Лии, как не дать обещание старшей сестре? Но что же тетя Лизи? Лия хорошо знала, что тетушка тверда, как кремень, когда речь идет о данном слове. Так что, нарушив обещание, Лия ее бы подвела. От одной лишь мысли об этом у нее запылали щеки, ведь молчать о Сэйдином грехе вместе с ней обещала и тетя Лизи. Два противоположных побуждения боролись в Лииной душе. Обещание, которое она дала Сейди, конечно же, надо было нарушить, но сделать это она не смела. Вот почему Лия утратила аппетит, и вот почему шептала пусть и заученные, но пылкие молитвы, причем не только перед едой и сном, но и целыми днями напролет. Шагая босыми ногами по лесной дороге к жилищу Нолтов, Мэри Руфь услышала звонкий стук по дереву пары дятлов. Сейчас их не было видно, но Мэри Руфь знала — что эти птицы намного крупнее летучих мышей, которых отец, бывало, находил по ночам на стропилах амбара. Кленовидные хвосты дятлов служили дополнительной опорой их черным телам, когда в поисках сочного обеда из насекомых они, перелетая с дерева на дерево, длинными, точно стальными клювами долбили их кору. Держась левой стороны дороги, Мэри рушла и размышляла, пытаясь понять, как это отец сам по своей воле предложил ей работать на Мирян. Безусловно, немалую роль здесь сыграла тетя Лизи. Ей в последнее время удавалось добиться почти всего, особенно в том, в чем отец был зависим от нее. Вот так сюрприз. Думала Мэри Руфь, впервые направляясь к месту своей работы, чтобы послужить добрым энглишерам и их маленькому сынишке. Вчера после ужина они с тети Лиззи гостили у Нолтов, и первое, что бросилось в глаза Мэри Руфи, были темные волосы ребенка, даже близко не похожего на белокурых и голубоглазых родителей, которые, по всей видимости, не придавали этому обстоятельству никакого значения. Дотти Нолт шепнула ей на ухо, что на самом деле Карлуша — их приемный сын, хотя все было ясно и без этого объяснения. В свои зрелые годы Нолты полюбили малыша как родного и радовались ему безгранично. Вчера, когда Дотти сказала, что вскоре состоится крещение их малютки, Мэри руф догадалась, что Нолты — миряне. Значит, на Божье благословение воспитание детей уповают не только Амиши. Это показалось Мэри Руфе странным, однако заставило ее проникнуть с уважением к этим, пока что мало знакомым ей людям. Рада вас видеть, Мэри руфь приветствовала ее Дотти с парадного крыльца. Здравствуйте, отвечала Мэри Руфь входя в гостиную, где все было вполне современно, она в душе ликовала, ведь здесь у нее появилось ощущение какой-то сверхъестественной связи с внешним миром, как будто одна из ее старших подруг, впервые посетив центр Ланкастера, описывает ей свои впечатления и ту, непередаваемую словами, в чем-то безумно прекрасную свободу наблюдать нечто непохожее на общество скромных людей. По сути дела, тот единственный мир, что был ей знаком. Когда Дотти, точь-в-точь точь, как мама, предложила Мэри Руфи стакан свежеприготовленного лимонада, та, поблагодарив, сказала, что собирается заниматься уборкой в гостиной, детской и на кухне. «Причем я буду мыть полы, стоя на четвереньках, как в подобных случаях делает у нас дома моя мама», — сказала она Дотти. Это ты меня в конец разбалуешь, Мэри Руфь. Улыбнулась, подняв брови, немного удивленная хозяйка. Итак, Мэри Руфь тщательно вымила все углы и щели в гостиной, а затем помыла полы. Закончив эту работу, она принялась вытирать пыль, прибирая безделушки и газеты на журнальных столиках возле дивана. Она напивала себе под нос и чувствовала себя даже более счастливой, чем могла об этом мечтать, и это в доме-то у мирян. К тому же на кухне и на столике в гостиной, который Дотти называла кофейным, она заметила открытые экземпляры Библии. Факт, несомненно, достойный особого внимания. Направляясь наверх, Мэри Руф невольно подумала о том доходе, на который она могла теперь рассчитывать. Что ж, хорошая мысль — скопить на будущую учебу. Как бы ее отца не хватил удар, когда он сообразит, что к чему, и обнаружит, сколько она накопила, а главное, на что собирается потратить эти деньги. Но, в конце концов, не она же нашла себе эту работу. Все это преподнесла ей на блюдечке тетя лизи вот Анна, кажется, не в пример другим, была напугана работой сестры. «Вот начнется школа, как ты будешь успевать?» — спросила она вчера вечером Мэри Руфь, когда они остались в своей спальне наедине. «Я буду нужна Дотти Нолт два-три раза в неделю, не больше». «По-моему, и двух раз в неделю вполне достаточно». — ответила Анна. — Может быть, но мне хочется угодить хозяйке, ведь она у меня первая, а помогать маме по дому времени у меня всегда хватит. И с мамой все улажено, ведь Мэри Руф обещала ей, что попросит Сейди заменять свою младшую сестру, когда работа по дому станет помехой ее занятиям в школе. Но что-то сомнительно, — думала Мэри Руф, — что с Сэйди пройдет этот номер. Ведь она шарахается при одном виде маленькой Лидии. — А почему? — спрашивала себя Мари Руфь, но так и не находила вразумительного ответа на свой вопрос. Сейчас, войдя в очаровательную детскую, она остановилась, осмотрелась и пришла в восторг от настенной живописи над комодом. Маленький мальчик с крепкими загорелыми ножками гоняется за пестрой бабочкой. Как в сказке! Сколько раз на покатом лугу возле Дроздинного пруда, позади амбара Эберсолов и кузницы печи, Мэри Руф видела подобных оранжевых бабочек с коричневыми пятнышками на крыльях. Этот сюжет поднял Мэри Руфи настроение, и работа в ее руках закипела. Надо было натереть до блеска комод и дубовое кресло-качалку, выбить пыль из драпировок, разослать ковры. Она заглянула в пустую колыбельку. Карлуша, наверное, был на руках у приемной матери или дремал в плетеной кроватке возле кухни. Вот ведь что поразительно. Как это миряне открыли перед осиротевшим ребенком двери своего дома и исполненные любви и радости сердца. Спеша закончить уборку по высшему разряду, Мэри Руфь старалась не упустить из виду ни одной мелочи. Отполировав кресло, она перешла к диванному столику. К своему удивлению, там она увидела еще один открытый экземпляр Библии, такой же, как и два других на нижнем этаже. В глаза бросился стих из Псалтери, подчеркнутый красным карандашом. — Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже! — Зачем так много Библии в доме? — невольно задавалась вопросом Мэри Руфи. Насколько искренне следовало за Господом Дотти? Бывают ли энглишеры такими же благочестивыми, как скромные люди? Слава Богу, да. То, что в каждой комнате, и это в доме Мирян, лежали открытые экземпляры Библии, было прелюбопытно. Неугомонный Авраам в поте лица очищал амбар для воскресного богослужения и спевки молодежи, назначенных на вечер следующего дня. Он решил поставить церковные скамьи на площадке для молодьбы, где свежий ветерок хоть немного бодрил бы народ, не в пример последнему собранию две недели назад, когда из-за страшной духоты никто не мог справиться с сонным оцепенением. Ида была занята младшей дочерью, так что выносить коврики из дома и с их помощью придавать Амбару праздничный вид придется их старшим дочерям и Лиззе. Правда, Аврааму еще предстоит определить, как в нем всех разместить. Сегодня после обеда его ждала уйма дополнительной черной работы, и он был только рад, что некто бодрый духом и полный сил поддал ему руку помощи. Что не говори, а Гед-кузнец запросто мог стать его правой рукой, поскольку Иоанн Бренниман, из-за боли в пояснице помогать уже не мог. Вместе с Гедом они выгребли навоз и с загоном для скота, а затем разровняли и подмели скотный двор, где завтра собравшимся предстояло стать слушателями слова. — Гуд, как я тебе рад! — сказал Авраам, орудуя метлой с длинной ручкой. — Да я и сам рад, ведь не ради же платы я пришел. — Просто не знаю, как я буду с этим справляться через несколько недель. Гет понимающе кивнул, орудуя метлой так, что пот с него лил ручьем. — Это и мне любопытно, Авраам, однако я нужнее отцу в кузнице. Увы, Аврааму это было хорошо известно, так что у него не осталось никакого повода поговорить о событии, наступления которого и тот, и другой опасались. Оба они старались не обсуждать тему предстоящего бракосочетания Лии. Что касается Авраама, то он сам убедился в чувствах к ней Гедеона. Не заметить безнадежной тоски в глазах молодого человека всякий раз, когда где-то поблизости появлялась лия, мог только слепой. Хитроумный план, осуществленный Авраамом с целью удалить Иону Маста из холма и отправить его в Огайе, не сработал. Более того, имел непредвиденные последствия. За время разлуки любовь Ионы и Лии разгорелась еще сильнее видимым свидетельством чего служили письма, с завидной регулярностью приходившие из Агая. Куда деваться бедному фермеру? Лия влюбилась в юношу, который, по ее мнению, должен стать ее спутником жизни, хотя Авраам не переставал удивляться, когда кто-нибудь говорил ему, что они будут мужем и женой. Послышался резкий цокот копыт и скрип колес, Это приехали сестры во Христе, чтобы помочь Иди приготовить воскресную трапезу. Но теперь, как всегда, перед домашним богослужением закипит работа на кухне. Вот только помогут ли хозяйки Лия с Лизи? подумал Авраам. Около часа назад они вместе отправились по какому-то делу. Честно говоря, Аврааму порядком действовало на нервы то, как постепенно все глубже и глубже внедрялась Лиззи в жизнь семьи Эберсол. В прошлом году она подчинила себе Сейди. теперь настал черед Лии. Но что еще хуже, Лиззи, торопя Авраама принять решение по надомной работе у ближайших соседей Энглишеров, поставила в неудобное положение его самого. Но нет, у него способа заставить Лизи молчать. Пока нет. Так что, увы, Аврааму приходится, что называется, плясать под дудку Лизи Бреннеман, хотя все это выглядит откровенно неприлично. Мало проку было и от Иды. Похоже, его жена с сестрой выходит из повиновения. Так бы сказал епископ, обратись к нему Авраам за духовным наставлением. Прежде времени опустил руки Авраам, утратил власть в семье, хотя, впрочем, не только в ней. Что до власти в семье, то надо прибавить, что Авраам не мог перечить и тестью, Иоанну Бреннеману. Но разве не странно, что поясничные боли схватили Иоанна тотчас после жаркого спора о прошлых, пусть даже исповеданных, грехах одного человека? Этим человеком был никто иной, как его дочь Лизи. Так что, куда ни кинь, именно Лизи Бреннеман, сестра Иды, порождала все при в семье. С этим надо кончать, иначе все пойдет прахом. Перейдя к уборке заднего двора, Авраам подумал, что завтра к этому времени он будет, как выжатый лимон. Несомненно, утром они с Идой поднимутся с позаранку, и сразу после утреннего кормления Лидии, примерно в половине четвертого утра, облачаться в праздничное платье. Много чего предстоит сделать перед тем, как начнут собираться члены Амежской общины Индюшиного холма, 238 взрослых и множество детей. Между тем Авраам и молодой человек, у которого все еще были шансы, Как того хотелось Аврааму стать его зятем, продолжали священный благороднейший труд — подготовку места для собрания, достойного в очах Господа и приемлемого для скромных людей.